Глава 9 Рогалина. «Ну хорошо. Я докажу, что этот херьек не такой уж и непробиваемый, как желает показаться. Фокусы? Да я сейчас на балу такой фокус покажу, что у всех дыхание перехватит. Вот сожгу всё и...» Тут же осадила себя. «Я в чужом мире, в чужом теле. Мне бы понравилось, если бы Гильери разрушила мою репутацию». сделала такое, после чего я не смогла бы показаться на людях. Нет, принцесса ничего подобного не совершит. И мне стоит придержать коней. Это в Наилиле я могущественная ведьма огня, последняя из рода великого пламени. А в этом мире я изнеженная принцесса. Все мои старания должны проходить в тайне и скрываться от чужих глаз. Я дождалась, пока передо мной откроют высокие украшенные золотистой резьбой двери и шагнула в огромный, сверкающий натертым паркетом и сияющий тысячами свечей зал. Шла, не глядя ни на кого, и слышала восхищенный шепоток со всех сторон. Ну да, я привела брюнетку в чувство и, уверив служанку, что это был лишь фокус, снова села перед зеркалом. Два часа я дала девушке на все манипуляции. включая и водружение на меня платье, ткани на которое пошло столько, что хватило бы одеть и дракона. Но самый ужас — серебряные туфельки! И как Гильери выдерживает эту пытку! «Позвольте пригласить вас на танец!» — услышала веселый голос. Сдержалась, чтобы не послать танцора в закат. «Как в этих колодках можно танцевать?» если в них и ходить-то затруднительно». С усилием улыбнулась и проскрипела: «Извините, но первый танец я обещала своему жениху». Надеясь, что высказывание это соответствует роли, повернулась к трону с намерением доквылять до папочки и предложить обменяться обувкой. «Пусть корононосец почувствует все прелести, наложенные на дочь Кары», но была перехвачена за локоть. Удивившись, «Это кому тут жить так рано надоело?» Обернулась и подняла глаза на упрямого танцора. Да так и ахнула. «Херьек? Ты же обещала мне танец?» Подмигнул голубоглазый наглец. «Помнишь?» Зазвучала музыка, и присутствующие разделились по парам. Те, кто танцевать не желал, отступили к стенам. Я же поджала губы. «Ну всё, парень, ты попал». «Одно дело, когда ты измывался над безответной гильери, которая не делала вот так». «Конечно». Мило улыбнулась я и опустила руку. Щелчком вызвала огонек и пустила его под ноги принцу. «Потом еще и еще». Херек вскрикивал от жалящих искр и подскакивал на месте. Я тихо рассмеялась. как тебе такой танец, женишок?» Гости недоуменно оглядывались на Херега. Вдруг кто-то неловко подпрыгнул. Его движения подхватили, и уже через минуту я прекратила забрасывать принца искрами и растерянно огляделась. Гости, подхватив веселье, как один подпрыгивали и покрикивали при этом. Музыканты убыстрили темп, подстраиваясь под танцующих. Казалось, всем понравились новые движения. Даже король на троне принялся, сидя, подскакивать, словно папочке не терпелось присоединиться к безобразию. Но больше всех светился от счастья Херьек. Держа меня за руки, он смотрел в глаза и ослеплял меня белоснежной улыбкой. «Я же едва не плакала от разочарования!» «Гильери, прости. Кажется, ты вызвала не ту ведьму».